Глава 5. О чем мы договариваемся? В предыдущей главе я показал, что все сотрудники организации, или, по крайней мере, большинство, должны быть готовы совместно стремиться к общей цели. В этой главе мы рассмотрим, как организация может и должна подготовить выбор для своих сотрудников. Если для разработки стратегии нужно, среди прочего, решить, какой диеты программы тренировок придерживаться – то, что и как организация должна согласовать с сотрудниками. Я был на одной конференции, где успешные лидеры фирм описывали, как их организации добились значительного роста и прибыльности. Все эти лидеры без исключения произносили такую фразу «Нужно заручиться согласием ключевых сотрудников». Было очевидно, что согласие сотрудников имеет чрезвычайную важность. Но с чем они должны согласиться? Что на практике означает такое всеобщее согласие – И как его добиться? Иерархия концепций. Вот примерный список распространенных концепций, которые помогают сплотить организацию. Пункты расположены в приблизительном порядке убывания важности. Предназначение – миссия. Видение – направление. Ценности – принципы. Культура – правила поведения. Начав согласованного предназначения или миссии, Организация должна убедительно сообщить своим сотрудникам и окружающему миру, зачем она существует. Потом ей будет легче сообщить о своем видении будущего, а следовательно о целях и направлении, о том, чего она пытается достичь. Из этого она может вывести набор ценностей или принципов, которых будет придерживаться в своей работе, как она планирует действовать, чтобы выполнить свое предназначение, реализовать видение и цели. Этот набор ценностей и принципов затем определит культуру фирмы, а, следовательно, ее правила поведения. Это больше относится к вопросу «как», то есть принятым в данной компании схемам работы. Такой порядок концепций – всего лишь один подход. Обратите внимание, что в нем не упоминаются ни слова «стратегия», ни конкретные цели или планы. К сожалению, на практике эти различные концепции, призванные сплотить фирму, редко выполняют свое предназначение, поэтому многие относятся к ним скептически. Возможно, такое отношение оправдано. В большинстве фирм миссия существует только на бумаге, и лишь в немногих организациях все сотрудники верят, что официально заявленные ценности строго соблюдаются. Неужели все эти концепции потеряли практическую ценность? Стоит ли фирмам и их лидерам тратить время на попытки добиться всеобщего согласия по таким вопросам, как предназначение, миссия, видение и ценности? И как организовать эти попытки так, чтобы они привели к реальным изменениям? С чего начать? Во-первых, не торопитесь исключать такие понятия, как предназначение, видение, ценности из своего обихода. Во-вторых, вам наверняка пригодится приведенная ниже схема действий. Первое. Создать ощущение общего дела. Второе – дать определение организации. Третье – обозначить ее границы. Четвертое – наметить направление ее действий. Пятое – мобилизовать сотрудников. Представьте, что вы CEO компании. С чего бы вы начали воплощать эти концепции? Начнем с предназначения. Ника Смаркаджанис, автор книги «Предназначение: отправная точка великих компаний», подчеркивает. как важно начать с предназначения. С ним согласен и CEO компании Starbucks Говард Шульц, которому принадлежит высказывание. «Люди хотят участвовать в таком деле, с которым не справились бы в одиночку. Это должно быть дело, заслуживающее их доверия и гордости, дело, ради которого они будут готовы бороться и чем-то жертвовать». Если у организации есть четкое, убедительное и очевидное предназначение – она автоматически получает ряд преимуществ, к которым относятся и нижеперечисленные. Упрощается процесс принятия решений на всех уровнях организации. Нужно проверять, соответствуют ли они предназначению организации. Работа будет проходить более согласованно и результативно, а фальстартов будет меньше. Организация способна привлекать энергичных, преданных сотрудников, которые верят в ее предназначение и полны решимости его воплощать. А люди, не разделяющие этой веры и решимости, Будут отсеиваться сами. Менеджеры могут ослабить контроль над повседневной работой и не вникать в каждую мелочь, так как все будут руководствоваться едиными принципами сотрудничества и принятия решений. Обратите внимание на аргумент, который приводят сторонники ориентации на предназначение. Если убедить сотрудников работать на благо общего дела, не имея в виду максимализацию акционерной стоимости, то этот и другие показатели финансовой эффективности не снизятся, а повысятся. так как люди будут трудиться упорнее и больше обычного. Согласно этому аргументу, формулируя свое предназначение исключительно с финансовой точки зрения, компания не сможет добиться от сотрудников каких-либо дополнительных усилий. Призывом «трудитесь, чтобы владельцы компании получали больше прибыли» можно воодушевить только самих владельцев. Возможно, в крупной компании этот призыв не окажет нужного воздействия даже на партнеров, если их сотни или тысячи, и они разбросаны по разным отделам, городам, странам и континентам. Следует также отметить, что вера рынка в заявленное вами предназначение или миссию еще не означает, что оно обеспечит вам желаемые достижения. Реальный критерий пользы от ваших заявлений – уверенность сотрудников компании в том, что все решения отныне принимаются на основе этого предназначения. Только если они поверят в реальность предназначения или миссии, то станут совместно прилагать дополнительные усилия, твердо придерживаться намеченного курса, проявлять верность компании и мыслить на дальнюю перспективу, а все это приведет к улучшению результатов. Конечно, это предположение можно изучать и испытывать на практике. Вы прямо сейчас могли бы провести среди своих сотрудников опрос на тему, насколько деятельность вашей организации соответствует ее предназначению, миссии, видению и ценностям. Если их отзывы будут позитивными, то существует высокая вероятность того, что вы уже извлекаете из этого коммерческую выгоду. Если же они говорят о несоответствии, или вы не уверены, что хотите провести этот опрос и огласить его результаты, задумайтесь, научились ли вы извлекать практическую пользу из предназначения, видения и ценностей. Сложно найти свое предназначение и заставить его работать на благо организации. И дело тут не только в том, чтобы разработать реальную идеологию и неуклонно ее придерживаться. Необходимо привлекать именно тех людей, которые готовы помогать компании воплощать ее предназначение, а не заменять его собственными целями. В главе 4 «Мы готовы действовать сообща» было показано, что не всем нравится строить будущее совместно с другими людьми, от которых приходится зависеть. CEO Starbucks Говард Шульц прав, говоря, что большинство людей стремится найти себе достойное общее дело. Но не все люди таковы. Я не склонен считать совместное воплощение миссии утопией. Некоторым компаниям это удается и с прекрасными результатами. Но они исключения, а не правило. Относительно немногим организациям удается убедить сотрудников, что руководство при случае не станет действовать вопреки миссии, чтобы повысить чистую акционерную стоимость. Нет смысла объявлять о предназначении или миссии вашей организации, если сотрудники не верят, что вы будете стойко ее придерживаться. Да, многие руководители все равно это делают, но если вы последуете их примеру, то просто потеряете доверие ваших людей. Сотрудник одной организации из числа моих клиентов недавно сказал «Непоследовательность деморализует», а также сбивает с толку и мешает достигать нужных результатов. Вы не можете требовать от сотрудников полной преданности делу, если сами ее не проявляете. Как заявил один Сео, «Не сомневайтесь, любую двусмысленную ситуацию – обязательно истолкуют не в вашу пользу. Невозможно построить организацию, которая целеустремленно и упорно действует согласно своему предназначению, миссии, видению и ценностям, если к ним равнодушны сотрудники, какими бы выдающимися способностями они не обладали. Как добиваться приверженности общим целям? Итак, если у вашей организации нет предназначения, способного дать сотрудникам силы и мотивацию, стоит ли выяснять, Хотят ли они вообще воплощать какое-либо предназначение? Наверное, стоит. Но давайте посмотрим, что для этого потребуется. Есть лишь один верный способ притворения в жизнь миссии, видения ценностей, задач, целей и любых других традиционных концепций. Он базируется на комбинации двух действий. Первое. Перестаньте говорить о пункте назначения и начните думать о правилах, по которым вам нужно жить, чтобы туда попасть. Второе. Переведите общие фразы о предназначении, миссии, ценностях или принципах организации в индивидуальную плоскость. Расскажите, как все это отразится лично на сотрудниках, и убедитесь, что они готовы взять на себя ответственность и жить по этим индивидуальным правилам. Я провожу здесь сравнение с толстым курильщиком именно для того, чтобы показать заявление «Я хочу улучшить свое здоровье», не означает, что вы действительно выбрали для себя эту цель. И уж, конечно, само по себе это утверждение не убедит окружающих в том, что вы будете упорно стремиться к этой цели. Чтобы убедительно показать, насколько серьезно вы настроены, перестаньте твердить о пункте назначения, задачах, целях, предназначении, миссии и стремлении и проанализируйте свою готовность строго придерживаться определенных правил, например, «Я буду тренироваться по 30 минут 5 раз в неделю и ограничусь полутора тысячами калорий в день». Тем самым вы во много раз повышаете для себя вероятность выполнения поставленной задачи. Мы все знаем, как на практике заявление типа «Мы попытаемся тренироваться по 30 минут 5 раз в неделю и ограничиться полутора тысячами калорий в день» обладает сомнительной эффективностью. Это касается и личного, и делового общения. Уловив в вашем утверждении нотку неопределенности или условности, собеседники поймут, что вы оставляете для себя лазейки и не станут вознаграждать безграничной верой предложения, обещания и обязательства, которые вы берете на себя как лидер. Чтобы выяснить, желает ли ваша фирма воплощать определенное предназначение, миссию, видение или ценности, вы должны обсудить следующие вопросы. Готовы ли люди к тому, что все решения, глобальные и незначительные, будут оцениваться с учетом избранной миссии. Готов ли каждый из них нести личную ответственность за осуществление этой миссии, видения, ценностей или принципов? Представим, например, что группа руководителей обсуждает на совещании будущее своей фирмы. Один из них предлагает такую миссию – фирма должна стать лидером в своей области. Как это будет выглядеть на практике? Означает ли это, что фирма должна принимать только те заказы, которые требуют высочайшей квалификации – и, соответственно, стоят дороже обычных? Что фирма будет работать только на высшее руководство в организации клиента? Или что она будет удерживать лишь специалистов высочайшего класса, избавляясь от остальных сотрудников? Нет, все не то? Но в таком случае что значит «стать лидером», если это не пустой звук? Предложения становятся понятнее, когда они выражены в отрицательной форме. Это полезно иметь в виду при ведении любых дебатов. Сказать «мы хотим быть ведущими экспертами» Не то же самое, что, к примеру, заявить, теперь мы не будем принимать заказы, за которые не сможем взять повышенную плату. Заявление о том, чего вы не будете делать, обычно более эффективны и доходчивы, нежели сообщение о том, что вы будете делать. Если вы не можете сформулировать ряд обязательных правил, которым люди согласятся следовать, то у вас, очевидно, нет четкой цели, миссии, видения и ценностей. Я, как всегда, утверждаю это с прагматической, а не моральной или этической точки зрения. Как говорится, культура вашей компании – то, что делают сотрудники, когда за ними никто не наблюдает. Весьма удачное замечание. Если ваши сотрудники используют единый набор правил принятия решений каждый день, когда стоят перед выбором, значит у вас сплоченная фирма с едиными для всех предназначением, миссией, видением или ценностями. Если не все соглашаются с четкими, недвусмысленными правилами принятия решений, то, возможно, ваша фирма добьется успеха, но не факт, что все ее подразделения будут сходиться во взглядах. Стратегия – это путь, а не пункт назначения. Итак, при разработке стратегии главное отнюдь не выбор целей, задач или будущего статуса. Наша цель – стать лучшими. Полученные таким образом расплывчатые формулировки часто остаются на бумаге. Легко поддаться соблазну следовать им лишь на словах. Неважно, с чего вы решили начать обсуждение. С предназначения, миссии, ценностей, культуры или чего-то еще. Ваше будущее определяют правила, по которым вы решили жить, а не поставленные цели. Для начала решите, по каким вопросам вы готовы занять бескомпромиссную позицию. Тем самым вы покажете всем и каждому внутри компании и за ее пределами, кто вы, что собой представляют и каковы ваши видения, миссия, предназначение и ценности. Политология и история учат нас, что можно предопределить сам характер общества, согласовав его конституцию, то есть установив основные незыблемые принципы и правила принятия решений. Конкретно сформулировав правила принятия решений и, что также важно, права и обязанности граждан в данном обществе, можно определить сам его характер и будущий потенциал. То же самое относится к бизнесу. При разработке стратегии лидерам бывает трудно, а порой невозможно четко сформулировать, какими направлениями бизнеса будет заниматься организация, какие услуги, где и как она будет предлагать. Но если руководству фирмы удастся добиться от сотрудников осмысленного выполнения предложенных процессов и правил принятия всех решений, иными словами, ее конституции, это даст мощный стимул развитию фирмы. Еще один полезный вывод в этом отношении делает Кристиан Митриану в увлекательной статье «Стратегия. Ругательное слово». Чем объяснить тот факт, что в большинстве организаций попытки создания эффективной стратегии терпят неудачу? Частично проблема в том, как они трактуют само слово «стратегия». Во время войны можно четко определить цели, и поэтому стратегия воспринимается как средство достижения конкретной цели. Но когда успех нужно сохранять на протяжении неопределенного времени, то ориентация на цель, вероятно, становится неактуальной. Я называю это «действовать без расчета на свисток, знаменующий окончание игры». то есть организации нужно управлять не ради достижения определенных целей в определенный срок, а признавая, что так или иначе, она будет работать неопределенный срок. В данном случае организацию можно сравнить с биологическим видом. Он сохраняет свою жизнь не посредством выбора целей, а с помощью особых способов адаптации к изменениям в окружающей среде и реакции на эти изменения. Учтите также хорошо известное компьютерное моделирование – когда с помощью предварительной установки некоторых основных параметров, включая правила размножения, можно показать появление и борьбу видов. Появляются прекрасные модели, и одни виды процветают, а другие вымирают. Эти виды различаются не по целям, задачам, предназначению или миссии. Различия, которые действительно определяют будущее, это правило, по которым эти виды принимают решения, столкнувшись с необходимостью выбора. В теории игр... раздел «Математики, изучающий принятие решений», термин «Стратегия» не относится к какому-то конкретному решению или группе решений, а рассматривается как набор правил или указаний, определяющих процесс принятия решений. При таком определении стратегия тесно связана с понятиями ценностей, идеологии и принципов, неотъемлемыми компонентами способа принятия решений в организации. Там, где существуют четкие, недвусмысленные правила принятия решений, есть возможность сформулировать понятный для сотрудников призыв и поставить их перед выбором – согласиться или уйти. Кроме того, в такой организации делегировать решения вышестоящим, нижестоящим и равным сотрудникам гораздо легче, ведь все знакомы с реальными правилами. Участие. Даже если организация считает, что сотрудники достигли полного согласия в вопросе о предназначении, миссии, видении и ценностях, ей следует периодически возвращаться к своим ценностям и отслеживать, какие они подразумевают права и обязанности сотрудников по всей вертикали организации. Со временем сотрудники обычно расслабляются и начинают иногда пренебрегать рабочими правилами. Не из-за халатности или злого умысла, а считая, что «сойдет и так». Даже если единичные решения и действия лишь незначительно нарушают правила, в сумме они могут привести к тому, что компания начнет действовать вопреки заявленным принципам и правилам. Очень эффективный способ противостоять этому – дать людям возможность обсудить, хотят ли они и дальше подчиняться правилам, определяющим организацию. И еще один действенный способ – предложить им дать или повторить клятву верности этим правилам. Если сотрудники участвовали в формулировке правил относительно разделения ответственности, вклада в общее дело и сохранения общих ценностей, то велика вероятность, что они будут подчиняться этим правилам. Подробнее об этом можно прочитать в книге с автором, которой я выступил, «Первый среди равных». Часто укомплектованный набор принципов или правил, или, как я их предпочитаю называть, «правил принятия решений», представляется одновременно всем ключевым участникам на каком-то ежегодном собрании или специально организованном совещании по стратегическому планированию, иногда на выездном мероприятии. Я убежден, что это ошибочный шаг. Как я уже говорил, если организация провозгласит ряд стандартов, по которым она на самом деле не готова жить, она рискует ухудшить, а не улучшить положение дел. И прежде чем выражать свою преданность этому общему делу, сотрудники организации сначала проследят – насколько серьезно к нему относится руководство. Соответственно, лучший подход – начать с узкого круга высших руководителей, которые, глядя друг другу в глаза, могут решительно и откровенно поставить вопрос, готовы ли мы как лидеры соблюдать эти правила принятия решений. Если мы будем настаивать на их соблюдении, поверят ли наши люди, что нам хватит веры и твердости придерживаться этих стандартов? И лишь когда руководство на своем уровне возьмет курс на установленные правила принятия решений, можно будет плавно переходить на следующий уровень, убеждать сотрудников в необходимости жить по этим правилам и заручаться общим согласием. После того, как высшее руководство возьмет на себя обязательство придерживаться заданного курса, его примеру постепенно последуют сотрудники на всех уровнях организации, а потом об этом узнает мир за пределами компании. Иного пути нет. правила принятия решений. Итак, каковы возможные правила принятия решений, формулировки конституции фирмы? Вот несколько вариантов, над которыми фирмам стоит подумать. В ходе принятия решений мы на первое место будем ставить интересы клиентов, на второе – интересы фирмы, на последнее – интересы отдельных сотрудников. Мы достигнем такого уровня удовлетворения клиентов. чтобы их рекомендации стали для нас основным источником получения новых заказов. В нашей компании не будет места индивидуалистам, тем, кто ставит личные цели выше интересов своей команды. Мы разработаем системы вознаграждения, которые будут отражать оценку общего вклада сотрудника в успех фирмы, а не его краткосрочной эффективности. Освоение и использование новых навыков станет обязательным, а не просто желательным, условием для всех сотрудников, Организация обязуется помогать в этом всем сотрудникам. Мы будем оценивать и вознаграждать сотрудников на руководящих должностях главным образом по результатам деятельности их группы, а не по индивидуальной эффективности. Организация дает установку на шефство. Менеджеры обязуются выступать в качестве тренеров, менторов для своих подчиненных, способствуя их профессиональному росту и развитию. Мы будем принимать жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые злоупотребляют служебным положением или полномочиями, проявляют недостаточное уважение к другим сотрудникам на любом уровне организации, занимаются интригами, не выполняют взятых на себя обязательств, пытаются уклониться от ответственности или переложить ее на других. Возможно, это лишь примерный и отнюдь неполный перечень возможных правил. Я рекомендую вам не принимать предложенный вариант безоговорочно, но выработать собственные, непреложные правила принятия решений, которым и руководство, и все сотрудники будут готовы беспрекословно следовать. Установив правила принятия решений, можно легко определить права и обязанности сотрудников, на какие условия и они соглашаются, поступая на работу, и чего могут с уверенностью ожидать от организации и своих коллег. Завершив этот процесс, вы будете знать свое предназначение – миссию, ценности и стратегию.